Глава пятая. Росказни и байки. Мне было любопытно, как Глеб ориентируется в данный момент, ведь ливень стоял непроглядной стеной. Я не первый раз оказывался в дождь в машине, но этот ливень был особенным, и похищение тут ни при чем. Если несколько минут назад салон автомобиля разрывался от криков, то сейчас все затихли. Водитель не мог видеть ничего, но его движения были твердыми и уверенными. Будто подобное уже случалось прежде. От былой паники не осталось и следа. Я чувствовал, что мы развернулись и направились обратно к вороньему гнезду. Страх и беспокойство сменились жгучим любопытством. «Так», — протяжно начал я, — «может, вы все-таки расскажете, что это было? Вы пранкеры, что ли?» «Нет», — обрубил Глеб. «Знаете», — заметил прыщавый парнишка с переднего пассажирского сиденья. «Мы не так уж много гостей принимаем, но я не хочу рассказывать этому городскому черту, что тут происходит». «Кики?» — возмутилась Инга, щелкнув парнишку сзади по макушке. «Кики?» — хмыкнул я про себя. «Интересно, это прозвище, производное от Кикиморы?» «И у меня особого желания нет», — отозвалась Веснушчатая. «Я вымоталась, пока мы за ним гонялись по всей деревне». Ее карие глаза напоминали две огромные смородины. Медные волосы были туго схвачены потрепанной резинкой, острый нос и тонкие губы делали лицо весьма неприветливым. Она не показалась мне уродливой, хотя и красавицей не была, но вот неприятной — весьма. «Да я вроде не особо скрывался. Думал, намечается драка, а тут такое. Да мы тебя со вчерашнего дня караулим. «Серьезно?» — опешил я. «Так вот, кто торчал под окнами ночью?» «Мне казалось, что на сегодня с меня хватит удивления, но судьба распорядилась иначе. Вы точно психи!» «Не больше тебя!» — парировал Глеб. «Боже, почему с новенькими всегда так трудно? Дело в том...» Заговорческим тоном начал Рыжий. «Что мы действительно пытались тебе помочь! Эта деревня... Она проклята!» «Мы не знаем, что с ней...» — поправила Инга. «Как по мне?» — продолжил Рыжий. «Так все это — сущее проклятие!» Он, шмыгнув носом, раздраженно посмотрел на Ингу. «Мне показалось, что ему хочется ее ударить. Хорошо, что между ними сидели мы с вишнушкой. Девушка наморщила высокий лоб и, неопределенно хмыкнув, уставилась в окно, за которым ничего не было видно из-за дождя. Видимо, между этими двумя довольно напряженные отношения. Как только автомобиль подъехал к остановке у въезда в деревню, стало светлее. Я не сразу сообразил, что гроза прекратилась. Как быстро началось, — подумал я, — так же и стихло. «Хм, странно!» — вертя головой по сторонам, пробормотал я. «Такой сильный ливень я прошел мимо деревни, как удачно!» «Ага!» — хрюкнул прыщавый Кики. «Вот это везение! Мы просто счастливчики!» И буркнул еле слышно, но я понял, что фраза адресована мне. «Вот же олень!» «Воронье гнездо никого не выпускает по прошествии суток», — подала голос Веснушка. «Ты обречен прожить здесь всю свою жизнь. Поздравляю!» «Что значит «не выпускает»?» «То и значит», — ответил Глеб. «Захочешь покинуть деревню — не сможешь. Всегда что-то мешает, как, например, этот ливень». «В прошлый раз был туман», — задумчиво добавила Инга. «Ехали-ехали, а вернулись обратно». «По-моему, так начинаются все фильмы ужасов». «Деревня в глуши, ее странные жители, поверье!» «Надеюсь, — взмолился я про себя, — они не приносят людей в жертву». «Да, да!» Безрезультатно пытаясь отодвинуться от людей, жмущихся ко мне, кивнул я. «Я смотрел Сайлент-Хилл». «А мы не ждали, что поверишь», — ухмыльнулся Глеб. «Поэтому не прибегали к уговорам. Решили действовать, ну ты... В общем, бегаешь отлично». «Спасибо». В гнездо заехали в полном молчании. Сказать по правде, я даже не знал, хочу ли продолжать слушать бредни деревенских. Меня интересовала правда, а не эти байки. Глеб свернул на насыпную дорогу, идущую вдоль коровьей фермы, по которой я прибыл к дому бабушки вчера. Я думал, меня высадят возле моей крепости, но парень заехал на пустырь позади соседних домов и заглушил машину. «Дальше пешком», — сообщил Глеб. Ко двору подъехать не могу, если отец узнает, что брал машину, прибьет». «Да ты рисковый», — заметил я, выходя из «Жигулей». «Как тебя зовут, шутник?» — поинтересовался Глеб. «Нам многое предстоит вместе пережить. Нужно же как-то обращаться к тебе». «Слав». «Слава, значит». «Не слава, а слав». «Ладно, слав», — сделав ударение на имени, усмехнулся он. «Будем привыкать друг к другу». Ни к чему такие жертвы, хмыкнул я. Это ссылка всего лишь на лето. О! -о, -о! протянул Кики, скаля зубы. Это будет долгое лето для тебя. Я не задержусь здесь ни на секунду дольше, и никакое проклятие меня не остановит. Хорошая речь, ответил Глеб серьезно. Жаль только, что напрасно. Сидя в кресле на кухне и поедая пирог с клубникой, такой вкусный, что можно с пальцами проглотить. Я обдумывал произошедшее сегодня. Бабушка расположилась напротив, она читала книгу в ветхом переплете и иногда потягивала чай из советской сервизной чашки. «Ба!» — прогудел я с набитым ртом. «Почему тут не ловит связь? 21 век все-таки». «Сотовая вышка есть только в районном центре, милый. Но если тебе нужно позвонить, мы сходим к Тимофеевне. У нее есть стационарный телефон». «Не беспокойся, я уже позвонила Артему и сообщила, что ты благополучно добрался. Отец был недоволен, что ты запамятовал с этим, но я взяла вину на себя». Бабушка улыбнулась, но в ту же секунду ее глаза почему-то наполнились слезами. Она отвернулась и быстро смахнула их. «А у вас... у вас с ним все в порядке?» «Я просто давно не слышала его голоса, дорогой», — взяв себя в руки, ответила бабушка. Твой отец слишком занят. Это не причина, чтобы не общаться с матерью. По-моему, ты классная, и он должен хоть иногда приезжать к тебе. Спасибо, Слав, — тепло улыбнулась она. Но не серчай на отца. Он выпорхнул из гнезда и стал ответственным за новую семью. Он все делает, чтобы вы были счастливы. Уверена, он не приезжает, потому что на то есть веские причины. Трудно было сказать, насколько эти причины веские, ведь мы каждые полгода летали за границу, но сообщать об этом бабушке я не стал. Спустя пару минут раздался стук в дверь, и в дом вошел парень, которого я не видел прежде. Он был высок и крепок, но лицо казалось детским из-за круглых щек и пухлых губ. Гость улыбнулся, сверкнув зелеными глазами. «Добрый вечер!» Пришел, как и обещала Анна Петровна. «Добрый вечер, Костик», — отозвалась бабушка. «Проходи, мы как раз чай пьем». Парень подошел ко мне и протянул руку. Я пожал его ладонь, грубую и шершавую. «Ростислав», — зачем-то представился я полным именем. «Но зови меня просто Слав». «Хорошо, Слав», — улыбнулся парень. «А я Костя. Ну, ты уже это слышал». «Не знаю почему, но я вдруг испытал неловкость» хотя для меня это совершенно неестественно на вскидку кости было не больше двадцати пяти лет но мне он показался таким взрослым и серьезным что я немного растерялся ну садись садись запричитала бабушка сейчас налью крепкого чаю «Костик, внук тимофеевны я пригласила его из за случая с молодежью ты говорил парни не особо хорошо тебя приняли так вот я подумала ба заскулил я ты серьезно «Телохранителя мне наняла, что ли?» «Не телохранителя. Я просто поговорю с ними. Обещаю, тебя не тронут». «Константин», — спокойно сказал я, — «я польщен, правда. Ну, пожалуйста, оставьте это дело мне». «Ну, Слав!» «Ба! Я уже сам все уладил». Я смотрел на этих двоих и терзался сомнениями. Мне хотелось кричать от негодования и одновременно смеяться от бабушкиной инициативы. «Все в порядке», — улыбнулся я. «Мы уже поговорили с ребятами и разрешили наши недопонимание. Смотрите, я даже умудрился остаться целым и невредимым». «Похвально», — покивал Костя и обернулся к бабушке. «Не такой уж он и хлюпик, каким вы его представили». «О, а на этом спасибо, конечно», — скривился я, и мы все рассмеялись. Злость отступила. Естественно, что бабушка хотела меня защитить и уберечь. Не стоило на нее сердиться. Мгновение спустя я даже почувствовал благодарность за то, что она попыталась что-то сделать, помочь, а не просто забыла или не придала значения этому случаю. Так тепло, как у бабушки, мне еще нигде не было. Родители постоянно ссылались на занятость, а я был предоставлен сам себе. О семейных вечерах вообще знал только из фильмов. Жаль, семья — самое главное, что есть в нашей жизни».